Глава 6. Саша намеренно игнорировала похитителя. Сначала она обдумывала план побега, а потом решила не спешить. Нужно выяснить, где Ярослав, и тогда уже принимать решение. Они ехали в направлении Юпорта. Девушка достаточно неплохо знала эту дорогу. Догадывалась, что незнакомец хочет наведаться в офис Яра. До города добрались быстро. Всё, что спросил он у Александры, это адрес работы Барсова. А потом, когда они приехали в нужное место, парень холодно произнёс: "Слушай внимательно. Сейчас ты пойдёшь туда и узнаешь, куда поехал твой благоверный. И давай без глупостей, не провоцируй меня, делай то, чего я не хочу". "И что же именно?" усмехнулась Саша, не собираясь поддаваться угрозам. "Ну, например, ломать тебе руки или, допустим, стрелять в ногу, если вздумаешь сбежать", ответил он, глядя девушке в глаза, и ни один мускул на его лице не дёрнулся. Похититель говорил так, будто это для него обычное дело. "А, хорошо не в голову", воскликнула Александра, выходя из машины. Ей прежде не приходилось бывать у любимого на работе, и она волновалась, потому что толком не знала, куда идти и что спрашивать. И вообще боялась показаться глупой и поставить я равноловкое положение. Но тут же отругала себя за бестолковые мысли, о чём думает, когда жизнь Ярослава под угрозой. Буквально через 5 минут Саша выскочила в вестибюль. И дрожа, она бലкотилась о стену. Она забыла как дышать, не знала что думать, куда бежать и что делать. В офисе ей сказали, что Ярослав не работает здесь уже около 4 месяцев. Почему он не сказал ей? Куда же тогда уехал? Что происходит? Осенила так неожиданно и резко, словно пронзила молнией. Он лгал. Лгал о командировке, лгал уезжая каждый день на работу. Боже, эти 4 месяца были сплошным обманом. Как это всё понимать? Куча вопросов и нет ответов. Неужели Ярослав просто бросил её? Ведь действительно, всё сходится. Солгал, уехал, отключил телефон. Паника накрыла девушку сильным ударом в грудь. Слёзы застыли в глазах. Она не могла побороть приближающийся приступ. Прошлое снова ворвалось в их жизнь. Или это была только её жизнь, в которой Саша не видел ничего за розовыми очками? Девушка так долго мечтала о счастье и покое, что закрылась в чужом городе, не желая знать ничего, что происходит вокруг. Почему Яр поступил снова так с ней? Зачем лгал, ведь обещал всегда быть честным. Ноги подкосились, и она осела бы на пол, если бы сильная рука не сжала её локоть, удержав. «Что с тобой?» Грубый голос ворвался во тьму её подсознания. «Эй, ты слышишь меня?» Кто-то внимательно всматривался в лицо Александры, Не сразу рассмотрела мужчину, удерживающего её. И это был никто иной, как похититель. «Морозова, ты меня слышишь?» — зарычал он, хорошенько встряхнув девушку. «Да», — ответила она дрогнувшим голосом. «Ты узнала, что было нужно?» — спросил парень серьёзно. «Узнала. И где Барсов?» «Не знаю», — вздрогнула Саша, как от удара. «В смысле?» — зашипел похититель, сверляя её злыми глазами. Не заставляй выбивать из тебя правду. В подтверждении словам его руки до боли сжали её плечи. Попыталась освободиться от этих тисков, но он схватил за локоть и потащил за собой, гаркнув: "Идём отсюда, на нас уже смотрят. Возьми себя в руки. Соберись", твердила мысленно Александра. "Не показывай перед ним свою слабость. Не давай оружия против себя. Нужно найти Ярослава и пусть объяснит всё. А что, если он действительно бросил? Тогда Девушка сжала кулаки, чувствуя в груди жгучую боль, и тяжело опустилась на сиденье машины. Ногти врезались в ладонь, оставляя садины. Она уже и забыла, как это, когда одна боль помогает заглушить другую, более сильную. Если яр бросил её, тогда Саша посмотрит ему в глаза и пожелает удачи. И больше никогда не поверит в людей. "Ты долго собираешься молчать?" зарычал парень, снова дёрнув девушку за руку. "Я сказал, я не знаю, где Ярослав." Прокричала Саша в ответ. Ей надоело, что её шурвят как тряпку. Как так, не знаешь, что сказали у него на работе? Бесился тот, не получив нужной информации. Сказали, взял отпуск, и они не в курсе, где он. Соврала Александре, решив не посвящать незнакомца в личные проблемы. Главное здесь, что никто не знает, где Ярослав, а то, что он лгал ей о своей работе, никого не должно волновать, кроме неё. Ты врёшь? Думаешь, так сможешь выиграть время? Жёстко усмехнулся незнакомец. Можешь сходить и узнать всё сам. Тогда есть предположение, где он может быть. Не отступал похититель. Нет, говорю же, не знаю. Ярослав никуда не собирался. На командировке он сказал мне вечером, вернувшись с работы, а утром уже уехал. Девушка пыталась выровнять дыхание, стараясь вспомнить хоть что-то важное. Может быть, ты заметила что-то странное, какие-нибудь звонки и сообщения? Допытывался незнакомец, мучая её расспросами. «Я не имею привычки проверять чужие телефоны», — грубо ответила Саша и тут же подумала. «Зря, возможно, тогда узнала бы, что скрывает Ярослав. То есть вообще ничего необычного?» «Нет», — произнесла она и следом кое-что вспомнила. «Единственное, тем утром кто-то к нам приходил, было очень рано. Ярослав сказал, что почтальон ошибся адресом, но тут же уехал на работу, сославшись на то, что у них совещание. Ну, это уже что-то». Действительно, сейчас Александре показалось странным поведение Яра. Он очень торопился и был напряжён. Кто же мог прийти тогда? И на какое совещание чёрт возьми поехал, когда не работает? И почему он соврал? Снова обман. Да что же это такое? Она словно тонула в лжи, в лжи любимого мужчины, единственного человека на свете, которым дорожила больше всего. Подозреваю, что твой благоверный уже не в Америке. Произнёс похетитель, резко выдернув её из размышлений. А где? Тут же спросила Саша и, кажется, уже знала, что тот ответит. В России. Я не единственный, кто искал Барсова, произнёс раздражённо незнакомец. И видны меня опередили. Что ты собираешься делать? Узнаю наверняка, там он или нет, пожал уже спокойно плечами. А потом не успокаивалась Александра. Если он в России, естественно, вернусь туда. Нет, буду искать дальше». «А я?» «Ты? Я подумаю, что с тобой делать». «Подумает, что со мной делать? Теперь девушке точно нужно держаться этого человека. Иначе сама она вряд ли найдёт Ярослава». Каждая мысль об обмане любимого причиняла Саше жуткую муку. Как он мог после всего, что они пережили, снова обмануть её? Почему бросил на произвол судьбы, не сказав ни слова? Возможно, у него проблемы, от которых Яр просто хотел уберечь девушку. Да и с работы могли уволить. А он не хотел расстраивать Сашу, надеясь быстро найти новую. Снова она ищет ему оправдание. В очередной раз закрывает глаза розовой пеленой. А если всё гораздо хуже, и любимый никогда не расставался с прошлой жизнью и вёл дела у неё за спиной. Но теперь ему надоело это всё, и Ярослав решил просто бросить её. Нет, от этих мыслей можно рехнуться. Хватит мучить себя догадками. Нужно узнать правду, во что бы ты ни стала.